Глава 29. Как Мустон расстал с Телне, не поставив об этом в известность Портоса, и какие неприятности для достойного дворянина воспоследовали от этого. Со времени отъезда Атоса в Блуа Дертанген и Портос редко бывали вместе. У одного была хлопотная служба при короле, другой увлёкся покупкой мебели, которую хотел отправить в свои многочисленные поместья. Он задумал завести в своих резиденциях, а их у него было несколько, Нечто, напоминающее придворную роскошь, которую ему довелось увидеть у короля и которая ослепила его. Д'Артаньян, сохранивший неизменную верность по отношению к старым друзьям, однажды утром в свободное от служебных занятий время вспомнил о Портосе и, обеспокоенный тем, что вот уже две недели ничего не слышал о нем, поехал к нему и застал его только что вставшим с постели. Достойный барон был, по всей видимости, поглощен какими-то неприятными мыслями, больше того он был опечален. Свесив ноги, полуголый, сидел он у себя на кровати и уныло рассматривал целые вороха платья, отделанного бахромой, галунами, вышивкой безобразных цветов, которое было навалено перед ним на полу. Печальный и задумчивый, как пресловутый заяц в «Басни Рафонтена», Портос не заметил входящего д'Артаньяна, скрытого от его глаз внушительной фигурой Мустона, настолько дородного, что он мог бы заслонить своим телом любого. А в этот момент размеры его удвоились, и он не Так как Дворецкий распяливал перед собою алый кафтан, который он держал за концы рукавов, чтобы хозяин мог лучше приглядеться к нему, Зертандяна остановился на пороге и принялся рассматривать озабоченного портоса. Обнаружив однако, что эта куча костюмов порождает в груди достойного дворянина тяжкие вздохи, он решил, что пора оторвать его от этого столь мучительного для него зрелища и кашлянул, чтобы возвестить о своём приходе. «А-а-а!» — воскликнул Портос, и лицо его осветилось радостью. «Здесь Д'Артаньян! Наконец-то меня осенит счастливая мысль!» Мустон, услышав эти слова, обернулся с приветливой улыбкой к другу своего хозяина, и Портос избавился таким образом от массивной преграды, мешавшей ему броситься к Д'Артаньяну. Он поспешно вскочил с кровати, потянулся, хрустнув суставами крепких ног, пронесся в два прыжка через комнату и порывисто прижал Д'Артаньяна к груди — С каждым днём он любил его, казалось, всё больше и больше. Ах, дорогой друг, повторил он несколько раз. Ах, дорогой Дратанян, здесь вы всегда желанны, но сегодня желаннее, чем когда бы то ни было. Так, так, у вас неприятности? спросил Дратанян. Портос ответил взглядом полным уныния. Расскажите же, друг мой, в чём дело, если это не тайна? Во-первых, сказал Портос, вы знаете, что у меня нет от вас никаких тайн. А во-вторых, Во-вторых, меня огорчает следующее. Погодите, Портос, погодите. Дайте мне сперва выбраться из этого вороха сукна, атласа и бархата. Шагайте, шагайте смелей, проговорил жалобным тоном Портос. Всё это не больше, чем хлам. Чёрт подери! Великолепный атлас и бархат, которым не погнушался бы сам король, это по-вашему хлам? Так вы находите эти костюмы блистательными, Портос, блистательными? Готов поручиться, что во всей Франции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 Там выловили рыбу, но того, что осталось после продажи, более чем достаточно, чтобы сделать все окрестные пруды рыбными. Что же тогда? Уж не обрушился ли валлон по причине землетрясения? Нет, нет, напротив. Молния ударила в какой-нибудь сотни шагов от замка и вместе с пострадавшим от недостатка воды забил превосходный ключ. Но в чём же в таком случае дело? Видите ли, я получил приглашение на празднество в во сказал Портос с похоронным видом. Чево ж вы жалуетесь? Король был причиной более чем 100 ссор, породивших непримиримых врагов, и все они из-за того, что тому или иному между придворными было отказано в приглашении. Так вы и в самом деле приглашены в во. Вот оно что. Но, мой бог, конечно, вам предстоит увидеть поразительное великолепие. Что до меня, то мне едва ли удастся увидеть это.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 Ещё бы. Мне кажется, что это видно с первого взгляда. Слышишь, болван, проворчал Портос. Это видно с первого взгляда. Но, милый Портос, сказал Дортаньян с лёгким нетерпением в голосе. Не могу понять, почему ваши костюмы никуда не годятся из-за того, что мустон растал стел. Сейчас объясню. Помните вы, мне рассказывали как-то про одного римского военачальника, которого звали Антонием, и у которого всегда было семь кабанов на вертеле. жарить шукси в различных местах, чтобы он мог потребовать свой обед в любой час, когда ему незаблагорассудилось. Имеется в виду римский политический деятель и полководец Марк Антоний в 80-30 годы до нашей эры. Вот и я, поскольку в любой момент меня могут пригласить ко двору и оставить там на неделю, вот я и решил иметь всегда наготове, если это случится, семь новых костюмов. Отлично придумано, мой милый Портос. Но чтобы позволить себе такого рода фантазии, нужно располагать вашим богатством. Не говоря уж о времени, которое вы затрачиваешь на примерку. И к тому же мода так часто меняется, что верно то верно, заметил Портос. Но я тешил себя надеждой, что придумал нечто исключительно хитрое. Что же это такое, чёрт возьми? Я никогда не сомневался в ваших талантах. Вы помните те времена, когда Мустон был ещё тощим? Конечно. Это было тогда, когда он был мушкетоном. А когда он начал толстеть? Нет, этого я не мог бы сказать. Прошу извинения, мой милый Мустон. О, вам нечего просить извинения, любезно ответил Мустон. Вы были в Париже, а мы, мы в Пьерфоне. Так вот, дорогой Портос, и так с известного времени Мустон начал толстеть. Ведь вы хотели сказать именно это, не так ли? Конечно. И я был этим очень обрадован. Чёрт, готов вам верить. Понимаете ли, — продолжал Портос. — Ведь это освобождало меня от хлопот. — Нет, все еще не понимаю, друг мой. Но если вы мне объясните... — Сейчас, сейчас. — Прежде всего, как вы сказали, это потеря времени, когда даешь снимать с себя мерку хотя бы раз в две недели. Потом можешь оказаться в дороге, а когда хочешь всегда иметь семь новых костюмов... Наконец, я терпеть не могу давать с себя снимать мерку. Либо я дворянин, либо не дворянин, черт возьми. Дать себя измерять какому-нибудь проходимцу... который изучает тебя с головы до пяты, это унизительно в высшей степени. Этот народ находит вас слишком выпуклым тут, слишком вдавленным там. Он знает все ваши достоинства и недостатки. Знаете, когда выходишь из рук портного, чувствуешь себя похожим на крепость, только что досконально изученную шпионом. Воистину, портос, ваши мысли чрезвычайно своеобразны. Но вы понимаете, что будучи инженером и к тому же укрепившим белиль, так вот, мне пришла в голову мысль: И она, конечно, была бы весьма хороша, если бы не небрежность Мустона. Дортаннян бросил взгляд на Мустона, который ответил на него лёгким движением тела, как бы желая сказать: "Вы сами увидите, виноват ли я в том, что случилось". Итак, я очень обрадовался, продолжал Портос, увидев, что Мустон начал толстеть. Больше того, чем только мог, я помогал ему нагуливать жир. Я кормил его особо питательной пищей, надеясь, что он сравняется со мной в объёме. и тогда я смогу заставить его иметь дело с портными, и тем самым избавлю себя от снятия мерок и прочих скучных вещей. — А, — вскричал Д'Артаньян, — теперь я, наконец, понимаю, это спасло бы вас от потери времени и унижений. — Черт подери! Судите же сами о моей радости, когда после полутора лет отменного и искусно подобранного питания, ибо я взял на себя труд самолично кормить Мустона, этот бездельник... — Ах, сударь! Я и сам немало способствовал этому, скромно вставил Мустон. Это верно. Так вот, судите о моей радости, когда в одно прекрасное утро я обнаружил, что Мустону пришлось повернуться боком, как поворачивался я сам, чтобы протиснуться сквозь путайную дверь, которую эти чёртовы архитекторы устроили у меня в пирфоне, в комнате покойной госпожи Дювалон. Да, кстати, об этой двери, друг мой, хочу задать вам вопрос, вам, знающему решительно всё на свете. Какого чёрта эти плутые архитекторы, которым полагается иметь подобающий глазомер, придумали двери, годные только для тощих? Эти двери, сказал в ответ Дортандян, предназначены для возлюбленных. А возлюбленные по большей части сложены хрупково и изящно. Госпожа де Валон не имела возлюбленных, величественно перебил Дортандяна Портос. Несомненно, друг мой, несомненно, поторопился согласиться с ним Дортандян. Но быть может, эти двери были придуманы архитекторами, на случай вашей повторной женитьбы. Вот это и впрямь возможно, заметил Портос. Теперь, когда я получил от вас разъяснение относительно этих слишком узких дверей, вернёмся к нагуливанию жирному стонам. Но заметьте себе, что первое имеет прямое отношение ко второму. Я не раз наблюдал, что наши мысли тянутся друг к другу. Подивитесь-ка на это явление, Тартандиан. Я говорил о Мустоне, который начал толстеть, а кончил тем, что вспомнил о госпоже де Валон. которая была худощавой. Разве это не поразительно? Друг мой, один из моих учёных друзей, господин Кустар, сделал то же самое наблюдение, что и вы, и он называет это каким-то греческим словом, которое я не запомнил. Выходит, что моё наблюдение не отличается навязной, воск리чал Портос, ошеломлённый услышанным от Д'Артаньяна. А я думал, что это я первый сделал его. Друг мой, — Этот факт известен еще до Аристотеля, то есть, говоря по-иному, приблизительно вот уже две тысячи лет. — Но от этого он не становится менее достоверным, — сказал Портос, приходя в восторг от этого совпадения его собственных мыслей с мыслями философа в древности. — Безусловно. Но давайте вернемся к Мустону. Мы оставили его в тот момент, когда он стал толстеть у вас на глазах, ведь кажется так. — Так точно, сударь, — вставил Мустон. — Продолжаю, — сказал Портос. И так Мустон толстел так успешно, что оправдал все мои чаяния. Он достиг моей мерки, и я смог воочию убедиться в этом, увидев в один прекрасный день на мошеннике мой собственный камзол, в который он позволил себе облачиться. Этот камзол обошёлся мне очень недёшево, одна только вышивка стоила сотню пистолей. Я надел его лишь затем, чтобы примерить, сказал Мустон. И так продолжал Портос, С этого дня я решил, что отныне все дела с моими портными будет вести Мустон. С него будут снимать мерку, и во всём этом он полностью заменит меня. Чудесно придумано, просто чудесно. Но ведь Мустон на полтора фута ниже вас ростом. Вы правы, но я велел шить таким образом, чтобы на Мустона костюм был слишком длинным, а на меня в самый раз. Какой вы счастливец, Портос. Такие вещи случаются только с вами. Да, да. Завидуйте мне, есть действительно чему позавидовать. Это было точно в то самое время, когда я уезжал на Биллиль, то есть приблизительно 2 с половиной года назад. Уезжая, я поручил Мустону, чтобы постоянно иметь на случай нужды приличные модные платья, ежемесячно заказывать себе по костюм. И Мустон не исполнил вашего приказания. Нехорошо, Мустон, очень нехорошо. Напротив Сударь, напротив Нет, он не забывал заказывать для себя костюмы, но он забыл предупредить меня, что толстеет. Господи Боже, я в этом нисколько не виноват. Ваш портной ни разу не сказал мне об этом. За 2 года этот бездельник расширился в талии не больше и не меньше, как на целые 18 дюймов. И мои последние 12 костюмов шире, чем нужно от фута до полутора футов. Но ну, о прежние, сделанные в те времена, когда ваши талии были приблизительно одинаковыми, они успели выйти из моды. И если бы я надел их, у меня был бы вид человека, приехавшего из Сиама, и не бывавшего при дворе добрых два года. Теперь мне понятны ваши заботы. А сколько же у вас новых костюмов? — Тридцать шесть, и вместе с тем ни одного. Выходит, что нужно сшить тридцать седьмой, а остальные тридцать шесть подарить Мустону. — Ах, сударь, — сказал довольный Мустон, — вы всегда были добры ко мне. — Черт возьми, неужели вы думаете, что подобная мысль не приходила мне в голову? или что меня останавливают расходы. До празднества в ВО остается каких-нибудь двое суток. Я получил приглашение только вчера и немедленно вызвал Мустона, приказав, чтобы он явился сюда с моим гардеробом на почтовых. Но я заметил приключившееся со мной несчастье лишь этим утром. И где такой более или менее модный портной, который взялся бы изготовить за это время костюм? То есть костюм, расшитый вдоль и поперек золотом? Да, я хочу, чтобы золото было повсюду». — Мы это уладим. В вашем распоряжении трое суток. Вы приглашены на среду, а сейчас воскресенье и при том утро. — Это правда. Но Арамис настоятельно просил прибыть в ВО за сутки. — Как Арамис? — Да, это приглашение привез Арамис. — А, понимаю, вы приглашенный господина Фуке. — Нет, я приглашен королем. На записке ясно написано, господина Дювалона предупреждают, что король удостоил включить его в список своих приглашенных. — Прекрасно. Но все же вы уезжаете с господином Фуке? — И когда я подумаю, — вскричал Портос, отломив кусок паркета ударом ноги, — когда я подумаю, что у меня не будет костюмов, я готов прям лопнуть от злости. Мне хочется задушить кого-нибудь или что-нибудь разорвать на части. — Никого не душите и ничего не рвите на части, я это улажу. Наденьте один из тридцати шести ваших костюмов и поехали вместе к Портному. Мой посланный обошёл этим утром их всех. И он побывал даже у Персирана. Кто такой Персиран? Портной король? Вы не знаете этого? Э, да-да, конечно, сказал Портос, делая вид, что портной король хорошо известен ему, хотя он слышал о нём впервые. У Персирана, портного его величества короля. Да-да, конечно, но я думал, что он перегружен работой. Конечно, он перегружен работой. Но будьте спокойны, Портос, он сделает для меня то, чего не сделал бы ни для кого другого. Только на этот раз вам придётся позволить снять с себя мерку, дорогой друг. Ах, вздохнул Портос, это ужасно. Но что же поделаешь? Вы поступите как все, вы поступите как король. Как? И с короля тоже снимают мерку? И он это терпит? Король, дорогой мой щёголь, и вы также, что бы вы об этом ни говорили. порт ос улыбнулся с победным видом. Идёмте к портному его величества. И раз он снимает мерку с самого короля, мне право кажется, что и я могу позволить ему обмерить меня с головы до пят.